Пятнадцать. «Но послушайте меня, нынче в столице родство не модно». «Уильям Конгриф. Так поступают в свете». «Ну, как тебе, с Мори?» — спросила Нина, когда они отъезжали от ее дома в такси, на которое у него едва хватало денег. Не пригласил он её с собой, поехал бы в Бромли обратно на общественном транспорте, пусть это долго и с неудобствами. «Плод больного воображения». — ответил Страйк. Нина рассмеялась. «Ты еще не читал другие книги Оуэна. Они немногим лучше. Здесь хотя бы присутствует элемент мистификации. А как тебе гнойный член Дэниела?» «До этого я еще не дочитал. Предвкушаюсь с нетерпением». Под вечерним шерстяным пальто у Нины было облегающее черное платье на бретельках, которое Страйк рассмотрел со всех сторон у нее в квартире, пока Нина собирала сумочку и искала ключи. Кроме того, она прихватила из холодильника бутылку вина, когда увидела, что Страйк собирается в гости с пустыми руками. Умненькая, симпатичная, воспитанная девушка, но ее готовность бежать за ним по первому зову на следующий день после их знакомства, да еще в субботу вечером, выдавала безрассудство, а то и непрекаянность. — «Что за игру он затеял?» В который раз спрашивал себя Страйк, когда они выезжали из центра Лондона и двигались в направлении мирка собственников, чьи просторные дома напичканы кофемашинами и телевизорами с высоким разрешением. В направлении всего, чем он никогда не обладал, но, по мнению своей невмеру заботливой сестры, жаждал разжиться. «Да чего же это в духе Люси? устроить празднование его дня рождения у себя в доме?» Она была полностью лишена воображения и считала свой дом, где вечно выглядела загнанной, в верхом притягательности. Устроить совершенно ненужное брату застолье вполне в ее духе. Она просто не могла понять, что ему это в тягость. В том мире, где обитала Люси, дни рождения отмечались неукоснительно. С тортом и свечками, с открытками и подарками, честь честью, как положено, заведенным порядком. Когда такси проезжало под Темзой по Блэкволлскому тоннелю, унося их на южную окраину города, Страйк осознал, что привезти Нину на семейное торжество равносильно бунту. Пусть у нее на коленях чинно лежала традиционная бутылка вина, Нина была взрывной личностью, готовой на риск и авантюры. Она жила одна и привыкла беседовать о книгах, а не о детях. Люси совсем не так представлял себе настоящую женщину. Примерно через час после выхода из дома на Денмарк-стрит, облегчив содержимое бумажника на 50 фунтов, Страйк помог Нине выйти из такси в холодной сумерке и повел ее по дорожке под раскидистой магнолией, заполонившей почти весь полисадник. Перед тем, как позвонить в дверь, Страйк с неохотой признался. «Я тебе не сказал. Тут отмечается день рождения. Мой». Ой, Что ж ты молчал? Поздравляю!» «У меня не сегодня», — запротестовал Страйк. «Да и вообще...» И нажал кнопку звонка. Им открыл взять Страйка, Грег. Последовало хлопанье по плечам и преувеличенное излияние восторга по поводу прихода Нины. Люси, которая с кухонной лопаточкой наперевес и в переднике поверх нарядного платья поспешила навстречу гостям, не разделяла эмоций мужа. «Мог бы сказать, что придешь не один». Зашипела на Страйку на ухо, когда тот наклонился, чтобы чмокнуть ее в щеку. Никто не верил, что Люси, невысокая, круглолицая блондинка, приходится ему сестрой. Она родилась от романа его матери с очередным известным музыкантом. Ритм-гитарист по имени Рик, в отличие от отца Страйка, поддерживал добрые отношения со своим потомством. «Мне казалось, ты сама просила меня кого-нибудь привести шепнул ей страйк, когда Грег повел Нину в гостиную. Я только спросила, ты один придешь или нет? Люси не на шутку рассердилась. Господи, теперь придется ставить дополнительный А Маргарита, бедняжка. Кто такая Маргарита? Не понял страйк, но Люси, все с той же лопаткой перевес. куда-то умчалась, а виновник торжества так и застыл в прихожей. Ему не оставалось ничего другого, кроме как со вздохом последовать в гостиную за Грегом и Ниной. «Сюрприз!» — воскликнул лысеющий светловолосый человек и поднялся с дивана, где сидела, поблескивая очками его сияющая от радости жена. «Кого я вижу?» — сказал Страйк и с неподдельным чувством пожал протянутую ему руку. Ник и Илса были его старинными друзьями. В их семье, как нигде, удачно соединились две половины его юности — Лондон и Корнуолл. «Мне никто не сказал, что вы придете». «И правильно, это же сюрприз, Оги!» — говорил Ник, пока Страйк целовал Илсу. «Ты знаком с Маргаритой?» «Нет», — ответил Страйк, — «не знаком». «Вот, значит, почему Люси интересовалась, один ли он придет». Она пригласила для брата женщину, с которой, по ее мысли, тот должен был сойтись и пожениться, чтобы жить долго и счастливо в таком же доме, с и во весь палисадник. У Маргариты было мрачное, смуглое лицо с жирной кожей. Блестящее фиолетовое платье сохранилось, по всей видимости, еще с тех времен, когда его владелец была несколько стройнее. Наметанным глазом Страйк определил, что Маргарита разведена.